Глава тридцать девятая. Несколько шагов назад. Страшная вещь — быть счастливым. Как удовлетворяются этим люди, как, обладая ложную целью в жизни, счастьем, легко забывают истинную цель — долг. Скажем, однако, что нельзя строго обвинять Мариуса. Мариус, как известно, до нитьбы не расспрашивал ни о чем господина Фошлевана, а потом боялся задавать вопросы Жану Вальжану. Он пожалел о данном разрешении видеться Жану Вальжану с казетой и мало-помалу устроил так, что свидания эти совершенно прекратились. Не зная источника происхождения — 600 тысяч франков, он считал себя обязанным возвратить их кому-то и потому не пользовался ими. Казетта вполне подчинялась воле Мариуса и слепо ему повиновалась. Что же касается Жана Вальжана, то равнодушие ее к нему было только внешнее, и она по-прежнему любила того, кого так долго называла отцом. Часто она заговаривала о нем с Мариусом. Тогда муж успокаивал ее, говоря, что он, наверное, уехал в одно из своих обычных путешествий. Два или три раза Казетта посылала служанку справиться, вернулся ли он. Но Жан-Вальжан велел дворничке всегда отвечать, что нет. Казетта мало-помалу отвыкла от него. Впрочем, то, что иногда называют неблагодарностью детей, не всегда заслуживает порицания. Это неблагодарность природы. Природа смотрит вперед. Она делит живые существа на приходящих и уходящих. Уходящие обращены к мраку, приходящие к свету. Отсюда происходит отдаление, роковое со стороны стариков, невольное со стороны молодых. Отдаление это, сначала нечувствительное, постепенно усиливается, как разделение ветвей. Ветви, отделяясь от ствола, удаляются от него. В этом они не виноваты. Юность идет к радости, к веселью, к жизни и любви. Старость идет к концу. Еще они не теряют из виду друг друга, но нет уже соприкосновения. Молодые люди ощущают холод жизни, старики чувствуют холод могилы. Не будем обвинять этих бедных детей. Однажды Жан Вальжан Вышел на улицу и сел на скамейку перед домом, где в ночь на 6 июня его застал Гаврош. Он просидел несколько минут и вернулся в комнату. На другой день он не выходил, а на третий слег в постель. Дворничка, заведовавшая его скудным хозяйством и приготовлявшая обед, увидела, что он уже два дня подряд оставляет обед нетронутым. «Вы ничего не кушаете?» — сказала она. «Это нехорошо. Я не голоден. Я зато много пью». «Так у вас, значит, лихорадка, и вы больны?» Жан-Вальжан взял старуху за руку и сказал. «Обещаю вам завтра поесть». «Я вами недовольна», — отвечала женщина. В тот же день вечером она встретила на улице местного доктора и попросила его зайти посмотреть больного. Врач исполнил ее просьбу и, выйдя от Жана Вальжана, сказал, «Этот человек очень болен и перенес, должно быть, страшные душевные потрясения. Я вряд ли могу помочь в этом случае лекарствами». Вечером Жан Вальжан с усилием приподнялся с постели. Дыхание его было прерывисто, пульса почти не было, и он почувствовал, что так слаб, как еще никогда не был. Тогда под влиянием, вероятно, какой-то особенной заботы он встал и начал одеваться. Потом открыл сундучок, вынул детское платьице Казетты и разложил его на кровати. Затем, подойдя к серебряным подсвечникам, стоявшим всегда на камине, вставил свечи, зажег их хотя еще было совершенно светло, и поставил на стол возле себя. Так иногда среди белого дня горят свечи в комнате, где лежит покойник. Всякое движение бесконечно утомляло его, и он часто принужден был отдыхать. То была необычная усталость, после которой силы возвращаются вновь. То были последние капли уходящей жизни. Случайно он очутился против зеркала и ужаснулся, увидев себя в нем. Ему казалось, по крайней мере, восемьдесят лет. До свадьбы Казеты ему на вид едва можно было дать пятьдесят. Последний год состарил его на тридцать лет. Щеки отвисли, цвет лица напоминал землю, углы губ опустились. Он смотрел в пустоту с выражением упрека и походил на одно из великих трагических существ, которые имеют право жаловаться на жизнь. Стемнел. С трудом придвинул он к камину стол и кресло, взялся за перо и принялся писать. Рука его дрожала и с трудом держала перо, казавшееся ему страшной тяжестью он медленно вывел несколько строк козета благословляю тебя я тебе сейчас объясню твой муж хорошо сделал что отдалил меня и хотя он несколько заблуждается во всем этом он прав он прекрасен люби его всегда господин понмерси любите всегда мое дорогое дитя ко Вот что я хочу тебе сказать. Ты увидишь, что деньги эти вполне твоя собственность. Вот в чем дело. Белый стеклярус получался из Норвегии, черный – из Германии, а каменноугольные изделия – из Англии. Во Франции можно делать лучше и дешевле черный стеклярус, и я придумал этот способ. Это и дало мне... Здесь он остановился. Перо выпало из пальцев, и из глубины его души вырвалось отчаянное рыдание. Он облокотился обеими руками на стол, сжал голову и задумался. «Оф!» — вскричал он внутренно. «Все кончено. Я не увижу ее более. Одну минуту, одно лишь мгновение услышать только звук ее голоса, коснуться ее платья». Взглянуть на нее и потом умереть. Она бы улыбнулась мне, сказала бы одно только слово. Разве кому-нибудь от этого было бы худо? Нет, кончено навсегда. Я совершенно одинок. Боже мой, я ее не увижу более. В эту минуту кто-то постучался в дверь. В тот же самый вечер Едва только Мариус пообедал и ушел к себе, чтобы заняться делами, вошел слуга и подал ему письмо, сказав, человек, принесший его, ждет в передней. Казеты с дедом прогуливались в саду. Письмо, как и человек, может иметь дурную внешность. На грубой бумаге, беспорядочно сложенное, оно с первого же взгляда отталкивает от себя. Письмо, поданное Мариусу, было именно такого сорта. Мариус взял его. Оно пахло табаком. Ничто не пробуждает так воспоминаний, как запах. Мариус узнал этот табак. Он посмотрел на адрес господину фон Мерси в собственном доме. Узнав табак, Мариус узнал и почерк. То был как бы проблеск молнии. Все сразу осветилось в его памяти. Да, это та самая бумага, те самые белесоватые чернила, тот же почерк, в особенности запах тамака. Перед ним встала трущоба жандретов. Итак, странная игра случая. Один из двух, следы которого он потерял и которого не надеялся найти более, явился сам к нему. Он распечатал письмо и прочел. «Господин барон». Если бы Всевышний наделил меня талантом, я мог бы быть бароном, тенаром, членом института, академии наук, но я не сделался им. Я только благодаря случайности ношу его имя и сочту себя счастливым, если воспоминание о нем расположит вас в мою пользу. Благодеяние, которое вы мне окажете, будет взаимно». Я располагаю тайной, касающейся одной личности. Личность же это касается вас. Тайна к вашим услугам, так как я желаю быть вам полезен. Я дам вам возможность удалить из вашей почтенной семьи лицо, которое не имеет права быть у вас, так как госпожа баронесса знатного происхождения. святилище добродетели не может долей уживаться рядом с преступлением. Жду в передней ваших приказаний, господин барон. С почтением, Тенар. Подпись не была фальшива, а только несколько сокращена. Сомнений никаких не было. Волнение Мариуса было невыразимо. После первого изумления он почувствовал большую радость. Теперь оставалось только найти того, кто спас его, Мариуса, и ему ничего не останется больше желать. Он отодвинул ящик стола, вынул несколько банковых билетов и засунул их в карман. Потом позвонил и велел ввести пришедшего. — Господин Тенар, — доложил слуга. Человек вошел, и Мариус снова был поражен. Лицо, стоявшее перед ним, было ему совершенно незнакомо. Это был старик с толстым носом и подбородком, наполовину ушедшим в галсту. На глаза надеты были зеленые темные очки с зеленым же шелковым зонтиком. Волосы седые. Одет он был в черное с головы до ног, потертое и старое, хотя и опрятное платье его было очевидно с чужого плеча, потому что все было чересчур широко и длинно. В руках он держал старую шляпу и шел, несколько сгорбившись, что делало поклон его еще глубже. Мариус под влиянием обманутого ожидания окинул незнакомца неприязненным взглядом и спросил отрывисто «Что вам угодно?». Гость отвечал любезно склабесь, напоминая собой улыбающегося крокодила. «Кажется, я имел счастье встречать уже господина барона в свете. Не бывали ли вы несколько лет тому назад у княгини Багратион и у виконта Донбри?» Это тактика всех мошенников — делать вид, что узнаешь человека, которого видишь в первый раз в жизни. Мариус, внимательно прислушивавшийся к говору этого человека, разочаровывался все более и более. Голос был совершенно незнакомый. — Я не знаком с этими лицами, — отвечал он резко. — Что вам от меня угодно? Незнакомец, услышав резкий тон Мариуса, поклонился еще глубже. Господин барон, соблаговолите выслушать меня. В Америке, вблизи Панамы, есть деревушка, называемая Джоя. Она состоит всего из одного дома, огромного, трехэтажного, причем один этаж от другого стоит на двадцать футов. В середине его находится внутренний двор, где хранятся все запасы. В доме живет восемьсот человек в постоянной готовности к защите. — Почему? Потому что кругом страна полна антропофагов. Зачем же поселились там? Потому что там страна чудес, там находят золото. — К чему вы все это клоните? — спросил Мариус, переходя от разочарования к нетерпению. — А вот к чему, господин барон. Я старый дипломат, утомленный службою. Старая цивилизация набила меня оскомину. — Хочу попробовать пожить среди гикарей. — Что же дальше? — Я хочу поселиться в Джоэ. — настрое Я, жена и дочь, очень красивая девушка. Путешествие обойдется страшно дорого, следовательно, мне нужны деньги. — Каким же образом это может касаться меня? — спросил Мариус. Незнакомец вытянул шею, жест свойственный ястребу, и, улыбнувшись еще шире, спросил. «Разве господин барон не прочел моего письма?» Мариус действительно плохо понял смысл написанного, вглядываясь больше в почерк и бумагу, нежели вникая в то, что в нем говорилось. При словах «жена» и «дочь» он проницательно взглянул на своего собеседника. «Объяснитесь точнее», — сказал он. Неизвестный засунул обе руки в карманы, Поднял голову, не распрямляя спины, и искоса поверх очков, глядя на Мариуса, сказал. — Извольте, господин барон, я вам объясню. У меня есть тайна, которую я желаю вам продать. И эта тайна касается меня отчасти. Я начну даром. Увидите, как это интересно. Говорите. — Господин барон, у вас в доме живет вор и убийца. Мариус вздрогнул. — У меня? — Нет, — отвечал он. Незнакомец невозмутимо продолжал. — Убийца и вор. Заметьте, господин барон, я не говорю здесь о делах давнишних, которые могут быть заглажены давностью перед законом и раскаянием перед Богом. Я говорю о вещах, случившихся недавно, теперь, но неизвестных еще правосудию. Итак, я продолжаю. «Этот человек вкрался к вам в доверие и почти в вашу семью под фальшивым именем. Я назову вам его настоящее имя и назову его Даром». «Я слушаю». «Его зовут Жан Вальжаном». «Я это знаю». «Я также Даром скажу вам, кто он такой. Скажите, это бывший каторжник». «Я это знаю». С той минуты, как я имел честь сообщить вам это. Нет, я знал это раньше. Холодный тон Мариуса, его двойной ответ, я это знаю, его лаконизм, не дозволявший распространяться, пробудили в неизвестном глухой гнев. Он бросил на Мариуса злобный взгляд, который тотчас же погас, но Мариус заметил и узнал его. Незнакомец начал опять с улыбкой. Не позволю себе противоречить господину барону. Во всяком случае, вы видите, что я знаю кое-что. Теперь же то, что я имею еще сообщить вам, знаю только я один. Это касается состояния госпожи баронессы. Это необыкновенная тайна, и я могу только продать ее. Прежде всего назначаю за нее цену, недорогую, 20 тысяч франков. «Я эту тайну знаю так же, как и все остальные», — сказал Мариус. Незнакомец нашел необходимым понизить сумму и сказал, «Господин барон, положите десять тысяч, и я вам скажу ее». «Повторяю, вы ничего не можете сообщить мне. Я знаю все, что вы хотите мне сказать». В глазах собеседника мелькнула новая искра. «Надо же мне, однако, сегодня пообедать!» — скричал он. — Говорю вам, что это необыкновенная тайна. — Я вам скажу, господин барон, дайте мне двадцать франков. Мариус пристально взглянул на него. — Я знаю вашу необыкновенную тайну точно так же, как знал имя Жана Вальжана, точно так же, как знаю и ваше имя. — Мое имя? — Да. — Это не мудрено, господин барон. Я имел честь назвать себя вам тенар. — Дье. Как? Тенардье? Кто это? При этом незнакомец расхохотался и принялся счищать пыль с рукава сюртука. Мариус продолжал: Вы же Жандрет, вы же Фабанту, вы же Кабачик из Монфермейля. Вы одним словом Тенардье? Я это отрицаю. И вдобавок вы негодяй. Вот вам и, вытащив из кармана банковый билет, Морюс бросил его ему в лицо. «Благодарю, извините, пятьсот франков, господин барон!» И он, взволнованный, кланяясь, бормотал что-то, извинялся. Потом вдруг сказал «Ну, ладно, пусть будет так, не будем церемониться». И быстротой обезьяны откинул назад волосы, сорвал очки и наклеенный нос и снял прежнюю физиономию, как снимают шляпу появилось лицо свирепого и хитрого хищника. — Господин барон угадал, — сказал он уже своим настоящим голосом. — Я Теннердье. И он выпрямил спину. Теннердье, так как это был действительно он, был необыкновенно удивлен. Он бы смутился, если бы это оказалось для него возможным. Он пришел удивлять и сам был удивлен. За это унижение ему заплатили пятьсот франков, и он примирился с ним. Он в первый раз в жизни видел этого барона пон который узнал его, несмотря на переодевание, и узнал основательно. Он знал не только его, но и Жана Вальжана. Что же это за молодой человек, почти еще юноша, такой хладнокровный и великодушный, знающий имена плутов, и вместе с тем открывающий им свой кошелек. Хотя Теннердье в лачуге Горбо и жил по соседству с Мариусом, но никогда не видал его. Не будучи знаком с ним, он написал ему тогда письмо и переслал с дочерью. Ему и в голову не пришло, что господин Мариус и барон Понмерси одно и то же лицо. Мариус сидел, задумавшись. Наконец-то он отыскал Деннердия. Человек, которого он так желал найти, здесь, перед ним. Он может, следовательно, выполнить завет отца. Его оскорбляло, что этот герой обязан чем-нибудь этому мошеннику, и что вексель, выданный ему, Мариусу, отцом из-за могилы, оставался до сих пор неуплаченным. Как бы то ни было, он был доволен. Наконец, он освободит тень отца от этого недостойного кредитора, и ему казалось, что он вырвет из долговой тюрьмы память своего отца. Вместе с тем он считал своим долгом разъяснить, если можно, источник состояния казеты. Казалось, представлялся к этому удобный случай. Может быть, Теннердье знал кое-что. Он сказал ему, «Теннердье, я назвал вам ваше имя». «Теперь хотите, чтобы я сказал вам тайну, которую вы хотели мне сообщить?» «Вы увидите, что я знаю это еще раньше вашего. Жан Вальжан, как вы сказали, убийца и вор. Вор, потому что он обокрал богатого фабриканта, которого он разорил, господина Мадлена. Убийца, потому что он убил полицейского агента Жавера». «Ничего не понимаю, господин барон», — сказал Теннердье. Постараюсь вам объяснить. Слушайте. В одном из округов по Декале около 1822 года некто по имени Мадлен открыл фабрику стекляруса и этим обогатил всю страну. Он составил также и себе порядочное состояние. Он был отцом и благодетелем всех бедняков, устроил госпитали, школы, давал приданные бедным девушкам, поддерживал вдов и сирот, и был как бы опекуном всей страны. Он отказался от ордена, и его выбрали мэром. Один освобожденный каторжник знал тайну какого-то проступка этого человека, донес на него, и его арестовали. Сам же воспользовался этим, и, явившись в Париж под фальшивым именем, успел взять из банкирского дома Лафит, мне это говорил сам кассир, Все сбережения господина Мадлена — около полумиллиона франков. Этот каторжник, обокравший господина Мадлена, и есть Жан Вальжан. Что же касается убийства, то вам также нечего сообщить не о нем. Жан Вальжан убил агента Жавера. Он застрелил его из пистолета. Я почти присутствовал при этом. Теннердье взглянул на Мариуса с видом превосходства и торжества, и сказал только «Господин барон, да глубоко заблуждаетесь». «Как?» — вскричал Мариус. «Вы отрицаете все это? Но ведь это факты!» «Все это заблуждение. Доверие, которым господин барон почтил меня, обязывает меня сказать вам это. Правда и справедливость прежде всего. Я не люблю, когда несправедливо обвиняют людей. Господин барон, Жан-Вальжан не обкрадывал господина Мадлена, и Жан-Вальжан не убивал Жавера. Ну, это уж слишком. Как же так? Очень просто. Во-первых, он не обокрал Мадлена, потому что он сам и есть Мадлен. А во-вторых, он не убивал Жавера, потому что убийца Жавер — сам Жавер. Докажите! «Докажите!» — вскричал Мариус вне себя. Тонарде вытащил из бокового кармана огромный серый бумажный пакет и, порывшись в нем, вынул из него две сложенных и пожелтевших от времени газеты. Одна из них была совершенно изорвана. Тонарде подал обе газеты Мариусу. Первая представляла старый номер газеты «Белое знамя» от 25 июля, 1823 года, устанавливавшая единство личности Мадлена и Жана Вальжана. Во второй рассказывалось о странном самоубийстве Жавера после того, как ему помог бежать с баррикады один из инсургентов, который вместо того, чтобы выстрелить ему в голову, выстрелил в воздух. «В таком случае это необыкновенный человек!» — вскричал Мариус, прочитав оба известия. Жан-Вальжан вдруг вышел из мрака и вырос в глазах Мариуса. — Все это состояние бесспорно принадлежит ему, — продолжал он. — Это Мадлен, провидение всей страны. Это Жан-Вальжан, спаситель Джавера. Это герой, это святой. — Это не святой и не герой, — сказал Теннергия. — Это убийца и вор. — Успокойтесь. Слова «вор» и «убийца» подействовали на Мариуса, как холодный душ. «Еще!» — сказал он. «Да», — отвечал Теннердье. «Жан Вальжан не обокрал Мадлена, но он вор. Он не убил Жавера, но он убийца». «Не говорите ли вы об этом несчастном воровстве, совершенном сорок лет назад, искупленном уже жизнью, полной раскаяния и добродетели?» Нет, я говорю о происшествиях недавних и никому еще неизвестных. Этот секрет стоит денег. Дело вот в чем. 6 июня 1832 года, приблизительно около года назад, в день уличных беспорядков, один человек находился в подземной галерее Большой клаки с той стороны, где она вливается в сену. Мариус вдруг придвинул свой стул, поближе к Теннердье. Тот заметил это движение и стал говорить, медленно растягивая слова. Человек этот, по разным соображениям, чуждым, впрочем, политике, должен был скрываться. Это было, повторяю, 6 июня, часов около восьми вечера. Вдруг он услышал какой-то шум в галерее. Сильно удивленный, он притаился и стал ждать то был шум шагов, кто-то шел в потемках и направлялся в его сторону. Странное дело, в клоаке был еще кто-то. Выходная решетка была недалеко, и с помощью слабого света, проходившего через нее, спрятавшийся разглядел какого-то человека, который шел, согнувшись, неся что-то на спине. Согнувшийся был каторник. То, что он нес на спине, был труп. Убийство лицо Что касается воровства, то оно вытекает само собою. Не убивают же человека, так себе здорово живешь. Этот каторжник шел бросить труп в реку. Надо заметить, что прежде чем дойти до выходной решетки, убийца должен был пройти через страшную тень, где легко бы мог бросить труп но тогда на другой день чистильщики могли бы открыть преступление. Это, очевидно, не входило в расчеты каторжника. Он предпочел ценою нечеловеческих усилий пробраться через болото, и я даже до сих пор не могу понять, как удалось ему выбраться оттуда живым». Мариус придвинулся еще ближе. Тонардье перевел дух и продолжал. Жилец Клоакий и убийца встретились, к великому сожалению обоих, и поздоровались. Каторжник, обладавший страшной силой, сказал, «У тебя есть ключ, отопри решетку». Отказаться не было возможности, но жилец вступил в переговоры, собственно, за тем, чтобы выиграть время. В то же время он внимательно рассматривал лицо мертвого то был молодой человек, только что, вероятно, убитый, но черты которого под слоем крови и пыли нельзя было разобрать. Он был хорошо одет и имел вид богатого. Разговаривая, владелец ключа нашел возможность оторвать кусок от сюртука убитого и спрятать в карман это вещественное доказательство» потом отпер решетку и выпустил убийцу и его жертву, сам же поскорее ушел, не желая видеть, как труп будет брошен в воду. Тот, кто нес труп, был Жан Вальжан. Владелец ключа в эту минуту перед вами. А кусок платья... И Тонарье вытащил из кармана и показал Мариусу обрывок черного сукна, покрытого темными пятнами. Мариус, бледный, едва дыша, с глазами устремленными на этот кусок сукна, не говоря ни слова, встал со стула и подошел к шкафу. Затем открыл дверцу и, все не сводя глаз с обрывка, вытащил старый черный сюртук и бросил его на пол. «Убитый молодой человек!» — воскликнул он. я А вот и платье!» И, вырвав лоскут из рук Теннердье, приложил к оторванной поле. Он пришелся как раз к месту. Теннердье остолбенел. «Но попался», — подумал он. Мариус поднялся весь дрожа, в отчаянии и сияющий Он стал рыться в кармане, с яростью подбежал к Теннердье, и, грозя ему в лицо кулаками, полными банковых билетов, закричал вне себя, «Вы негодяй! Вы лгун! Вы клеветник, мошенник! Вы пришли обвинить человека! Вы его оправдали! Вы хотели погубить его? Вы его прославили! Вы вор! Вы убийца! Я вас видел! Теннердье Жандрет в мансарде Бульвара Опиталь!» Я достаточно знаю для того, чтобы отправить вас во строк и даже дальше, если бы я захотел этого. Вот вам, возьмите тысячу франков, подлец вы этакий. И он бросил ему банковый билет. А, Жондред Теннердье, негодный мошенник, да послужит вам это уроком, пройдоха негодяй. Берите пятьсот франков и вон отсюда. Вас спасло Ватерлоу. Ватерлоу? Пробормотал Теннердье, пряча деньги в карман. «Да, убийца! Вы спасли там жизнь одному полковнику!» «Генералу», — сказал Теннердье, поднимая голову. «Полковнику говорю вам!» — вскричал Мариус гневно. «А сюда вы пришли делать мерзости! Убирайтесь! Исчезните отсюда! Будьте счастливы! Вот единственное, что я вам желаю! у чудовище!» — Вот вам еще три тысячи франков, и завтра же уезжайте в Америку с вашей дочерью, потому что жена ваша умерла, отвратительный лгун. Я прослежу за тем, чтобы вы уехали, и в последнюю минуту дам вам двадцать тысяч франков. вступайте пусть вас повесят в другом месте. — Господин барон, — отвечал Теннердье, кланяясь до земли, — я вам признателен навеки. И он вышел, ошеломленный, ничего не понимая во всем происшедшем, под сладкой тяжестью золота и грозы, разразившейся над его головой в виде банковых билетов. Едва он ушел, как Мариус бросился в сад, где еще гуляла Казета. «Казета! Казета!» — кричал он. «Иди, иди скорее! Поедем! Карету сюда! Казета! Иди же, боже мой!» «Не будем медлить, одевайся!» Казетта подумала, что он сошел с ума и повиновалась. «Ах, Казетта, я несчастный!» — говорил он. Мариус был вне себя. В лице Жана Вальжана рисовался перед ним величественный, мрачный образ. Неслыханный добродетель являлась перед ним чудная, кроткая, смиренная в своем величии. Каторжник преобразился в святого. Мариус был ослеплен этим превращением. Он не мог ясно представить себе, что он видел перед собой, но это было нечто великое. Через минуту привели извозчика, и Мариус и Казетта вскочили в экипаж. — В улицу Ом-Арме номер семь! — закричал Мариус. — Ах, какое счастье! — вскричала Казетта. — Я не смела просить тебя. Мы едем к господину жану К твоему отцу, Казетта, к отцу! Более чем когда-либо. Теперь я все понимаю. Ты, Казетта, не получила письма, которое я послал тебе с Гаврошем. Оно попало в его руки, и он отправился на баррикаду спасать меня. И так как быть ангелом для всех — его потребность, то он спас ижавера Он вытащил меня из этой пропасти, чтобы отдать меня тебе. Он пронес меня через ужасную клоаку. О, я неблагодарное чудовище! Представь себе, ведь он сто раз мог утонуть в грязи. Я был без чувств, ничего не видел и не слышал, не мог знать своего собственного приключения. Мы его возьмем к себе, хочет он или не хочет, и не расстанемся с ним больше никогда, только бы застать его дома. Всю остальную жизнь я посвящу ему. Наверное, это так и было, Казета. Гаврош ему передал мое письмо. Все объясняется, понимаешь? Казета ничего не понимал «Ты прав», — сказала она. Фиакр, между тем, подвигался вперед. Глава сороковая. Мрак рождает зарю. Услышав стук в дверь, Жан-Вальжан обернулся. «Войдите», — отвечал он слабым голосом. Дверь отворилась. Казета и Мариус показались на пороге. Казета вошла в комнату. Мариус остановился в деверях, прислонившись к косяку. — Казетта, — сказал Жан-Вальжан. И он выпрямился на своем кресле и, протянув вперед руки, задрожал, помертвел, и в глазах его засветилась бесконечная радость. Казетта, задыхаясь от волнения, упала к нему на грудь. — Отец! — воскликнула она. Жан-Вальжан взволнованный и лепетал. — Казетта! Она! «Вы, сударня это ты, о, Боже мой!» И, сжав ее в объятиях, вскричал. «Это ты! Ты здесь! Так ты меня прощаешь!» Мариус опустил глаза, чтоб удержать навернувшиеся слезы, и пробормотал, конвульсивно скривив губы, готовый разрыдаться. «Отец мой!» «И вы также прощаете меня?» — сказал Жан Вальжан. «Благодарю вас!» Казетта сбросила из себя шаль и шляпу и села к нему на колени. Потом отвела от Олбаева седые волосы и нежно его поцеловала. Жан-Вальжан бормотал, как бываешь глуп иногда. Я думал, что не увижу ее больше. Представьте себе, господин Пон-Мерси, за минуту до того, как вы вошли, я сказал себе, все кончено. Вот ее маленькая платьица, а я, несчастный, больше ее не увижу. А вы в это время поднимались уже по лестнице. И вот она здесь, моя маленькая Казетта. Ах, как я был несчастлив! Какой вы недобрый, что не давали нам о себе никаких известий, начала Казетта. Разве можно уезжать на такое долгое время? Когда вы вернулись? Вы знаете, вы ужасно изменились. у у, -у гадкий отец, он болен и не дал даже знать об этом. Тронь его руку, Мариус, посмотри, какая она холодная. «Итак, вы здесь, господин Панмерси?» «Значит, вы меня простили?» — повторил Жан Вальжан. При этом в втором вопросе Мариус не мог выдержать, и все накопившееся в его сердце вылилось наружу. Он вскричал. «Слышишь, Казетта? Он еще просит у меня прощения. А знаешь ли, что он сделал? Он спас мне жизнь, и более того, он отдал тебя мне». Он принес себя в жертву, и меня же неблагодарного, безжалостного, преступного. Он благодарит еще. Если я всю жизнь проведу у ног этого человека, и то будет мало. Казетта, он вырвал меня у смерти, подвергая самого себя тысячи опасностей. Все добродетели, весь героизм соединились в лице этого человека, Казетта. «Тише, тише», — сказал Жан вальжа «Зачем говорить все это?» «Но вы!» — вскричал Мариус с гневом, в котором сквозило обожание. «Почему вы сами не рассказали всего? В этом ваша вина. Вы спасаете людям жизни скрываете это. И под предлогом снять с себя маску вы на себя клевещете. Это ужасно!» «Я говорил правду», — отвечал Жан Вальжан. «Нет, вы сказали не всю правду. Вы были господином Мадленом». Почему вы этого не объяснили? Вы спасли Жавера. Почему вы этого не сказали? Я обязан вам жизнью. Почему вы не открыли мне этого? Потому что я думал то же что и вы. Я находил, что вы были правы. Я должен был уйти. Если бы вы знали о вашем спасении, то оставили бы меня у себя. Поэтому я должен был молчать. Если бы я рассказал, то это всех бы стеснило. «Кого?» — возразил Мариус. «Неужели же вы думаете, что теперь вы останетесь здесь? Мы увезем вас!» «Ах, Боже мой! И когда я вспомню, что все это только случайно объяснилось, мы вас увезем! Вы часть нас самих! Вы и ее отец, и мой! Вы ни минуты более не останетесь в этом ужасном доме! Не воображайте, что вы и завтра здесь будете!» «Завтра», — сказал Жан Бальжан. «Меня здесь не будет, но я не буду и у вас». «Что вы хотите сказать?» — отвечал Мариус. «Путешествовать мы вам более не позволим. Вы с нами больше не расстанетесь. Вы нам принадлежите, и мы вас не пустим». «На этот раз навсегда», — прибавила Казетта. «Внизу нас ждет экипаж. Я вас похищаю. Если нужно, я употреблю силу». И она, смеясь, попробовала поднять на руки Жана Вальжана. — Правда, было бы очаровательно жить вместе, — начал Жан-Вальжан. — Я бы опять начал свои прогулки с Казетой. Жить вместе с живыми людьми, видеться с ними — это большое счастье. Только он прервал себя и потом сказал тихо. — Это очень жаль. И улыбнулся со слезами на глазах. Казетта взяла его обе руки в свои. — Боже мой! — вскричала она. — Ваши руки стали еще холоднее. Разве вы больны? Вы страдаете? Я? Нет, — отвечал Жан Вальжан. Мне хорошо. Только он остановился. Что только? Я сейчас умру. Казета и Мариус вздрогнули. Умрете? Вскричал Мариус. Да, но это ничего, — отвечал Жан Вальжан. Он вздрогнул, улыбнулся и продолжал. — Казетта, говори еще. Я хочу слышать твой голос. Мариус остолбенелый глядел на старика. Казетта разразилась рыданиями. — Отец! — Отец! — кричала она. — Вы будете жить. Я хочу, чтобы вы жили. Слышите? Жан-Вальжан с обожанием смотрел на нее. — О, да, — сказал он. Запрети мне умирать. Кто знает, может быть, я и послушаюсь тебя. Я готов был умереть перед тем, как вы вошли. Вы меня остановили. Мне кажется, что я родился вновь. — Вы полны жизни и силы! — вскричал Мариус. — Неужели вы воображаете, что так умирают? У вас было горе, теперь оно прошло. Я прошу у вас прощения, даже на коленях! вы будете жить, будете жить с нами и жить долго. Мы вас возьмем к себе. Мы оба отныне не будем иметь другой цели, кроме вашего счастья. — Вот видите, — сказала Казетта вся в слезах, — Мариус говорит, что вы не умрете. Жан-Вальжен продолжал улыбаться. — Если вы возьмете меня к себе, господин пан разве я стану другим, чем я есть? — Нет, я должен уйти. Смерть Хороший развязка. Будьте счастливы с Казетой, и досветит да вечное солнце над вами. Я же больше никому не нужен и умираю. Я чувствую, что все кончено. Час тому назад я лишился чувств. Ночью меня била лихорадка. Как добр твой муж, Казет. Тебе с ним гораздо лучше, нежели со мной. Казет оселилась сказать что-то но рыдания душили ее. Изредка вылетали только отрывистые слова. «Отец, не покидайте нас! Возможно ли, чтобы мы нашли вас для того, чтобы сейчас же потерять?» Старик схватил рука в казеты и прижал его к губам. «Вы очень добры оба», — сказал он. «Я вам скажу, что причинило мне самое большое горе. Это то, что вы не хотели пользоваться деньгами, которые полностью принадлежат вашей жене. Я вам это сейчас объясню, дети мои, и рад, что вы пришли. Я придумал более дешевый и легкий способ выделки стекляруса и этим составил себе состояние. Это вы все прочтете в письме, что я написал, так что деньги эти вполне ваши. Я объясняю вам это для того, чтобы вы были спокойны духом. Казетта и Мариус стояли перед умирающим, полные отчаяния и горя, не в силах произнести ни слова. С каждой минутой он слабел все более и более. Он приближался к мрачному горизонту. Дыхание его стало прерывистым. Члены отяжелели, но величие души еще ярче блестело на его челе. Лицо его бледнело и улыбалось. в нем не было больше Жизни было нечто другое. Дыхание слабело, взор расширялся. Он сделал к газете знак приблизиться, потом подозвал и Мариуса. Очевидно, это была последняя минута последнего часа. Он стал говорить им голосом, таким слабым, что казалось, он выходил откуда-то издалека, точно между ними стояла теперь стена. — Подойдите. Подойдите оба. Я вас очень люблю. Как хорошо так умирать. Ты ведь так же меня любишь, моя Казетта. Ты поплачешь обо мне немножко, не правда ли? Но не особенно. Я не хочу, чтобы ты слишком огорчалась. Вам надо веселиться, дети мои. Я тебе завещаю, подсвечники Казетта, что стоят теперь на столе. Они серебряные, но для меня они золотые и даже бриллиантовые. Я не знаю, доволен ли мною тот, кто дал мне их. Я делал, что мог. Дети мои, не забудьте, что я бедняк, и поэтому похороните меня в каком-нибудь заброшенном углу кладбища. Над могилой положите только камень для того, чтобы заметить место. Это моя воля. На камне не надо надписи. Если Казета и вы, господин Понмерси, будете иногда приходить ко мне, я буду очень доволен. Я должен вам признаться, что не всегда любил вас, простите меня. Теперь вы и она для меня одно. Я вам очень благодарен. Я чувствую, что вы сделаете их счастливой. В комоде вы найдете пятьсот франков. Раздайте их бедным. Казетта, видишь, на кровати свое платьице? Узнаешь его? С тех пор прошло всего десять лет. Как время-то идет. Не плачьте, дети мои. Помнишь, Казетта, как я встретил тебя в лесу в Монфермейле? Как ты боялась? Я взял у тебя из рук ведро, ручки у тебя были тогда красные и холодные. А куклу помнишь? Ты звала ее Катериной. Эти-то были злые люди. Надо им все простить. Казет, наступило время узнать тебе имя твоей матери. Ее звали Фонтиной. Запомни это имя. Фонтина. Становись на колени всякий раз, как будешь произносить его. Она много страдала и очень любила тебя. Ей послужило к несчастью все то, что тебе принесло счастье. Я ухожу, дети мои. Любите всегда друг друга. На свете ничего нет другого, кроме счастья любить. Вспоминайте иногда о бедном старике, здесь умершем. О, моя казетта! Я не виноват, что мы в последнее время не виделись. Это разрывало мне сердце. Я доходил до угла твоей улицы и казался, наверное, очень смешным всем прохожим. Раз я вышел даже без шляпы. Дети мои, я больше не вижу ясно. Мне еще надо кое-что сказать, но все равно. Думайте иногда обо мне немножко. Вы благословенные создания. Не знаю, что со мной. Я вижу свет. Подойдите еще ближе. Я умираю счастливый. Дайте мне ваши дорогие милые головы, чтобы я мог возложить на них. Руки Козетте и Мариус упали на колени, подавленные горем и захлебываясь от рыданий. Они прильнули к рукам Жанна Вальжана. Они были неподвижны. Он откинулся назад, пламя свечей озаряло его. Он позволял Козете и Мариусу покрывать поцелуями свои руки. Он был мертв. Была беззвездная и очень темная ночь. На кладбище Перлашес, недалеко от общей могилы, вдали от роскошных и богатых памятников, около старой стены, под большим кисовым деревом лежит камень. Время покрыло его мхом и лишаями. К нему не ведет никакая дорожка. Туда никто не заглядывает, и потому трава высоко разрослась вокруг него. Там очень сыро, а когда покажется солнце, то на камень выползают ящерицы. Весною на дереве поют малиновки. Камень этот без всякой надписи. Вероятно, обтесывая его... Имели только в виду, чтобы он был настолько длинен и настолько узок, чтобы покрыть человек. И только тому уже много лет назад чья-то рука карандашом написала стихотворение в шесть строк на камне. Да и то дожди и росы смыли его, и прочесть теперь, вероятно, нет уж никакой возможности. Он спит. В борьбе с судьбою странною провел он жизнь. Лишь только отошла та, кем вся жизнь была ему желанную, как жизни нить судьба оборвала. Он умер просто. Так всегда бывает. Угаснет свет, земля охладевает.